Глава 19. Собирательство. Грибы. Интересно, почему многие наши увлечения и хобби представляют собой игру в удовлетворение наших основных потребностей: в пище, в жилище, даже в одежде. Кто-то вяжет, кто-то строит, кто-то рубит дрова. Очень многие из нас работают так, как будто пытаются себя прокормить, занимаются садоводством или охотой, ходят на рыбалку или собирают грибы. В экономике, для которой характерно сложное разделение труда, эти работы, как правило, выполняются быстрее и дешевле, чем если бы их пришлось делать нам самим. Но, видимо, что-то заставляет нас постоянно искать подтверждения тому, что мы всё ещё владеем навыками, необходимыми для самообеспечения. Так, знаете, на всякий случай. Очевидно, таким образом мы хотим напомнить себе, что те фундаментальные процессы, благодаря которым мы существуем, пока ещё работают. пусть даже и в действии сегодня скрыта за паутиной сложнейших глобальных экономических отношений. Наверное, это излишне самонадеянно, но нам хочется думать о себе как о существах самодостаточных. Пусть даже эта самодостаточность проявляется только несколько часов в выходные дни, а выращенные продукты обходятся вдвое дороже магазинных. Игра в самообеспечение у разных людей принимает различные формы. Потому какой отоизм выбирает себе человек, можно многое сказать о нём самом. Человек спокойный и внимательный, скорее всего, займётся рыбалкой. Ценитель строгого математического подхода к строительству. Поклонник эмоциональной драмы, охоты. Но ну, а любители покопаться в саду опознаются в основном по комическим диалогам с представителями других видов. Большинство из нас имеют довольно хорошее представление о том, какое именно из этих рабочих мест мы могли бы занять, если бы машина времени забросила нас назад, в плейстоцен или в неолит. До моих приключений, связанных с охотой и собирательством, я всегда казался себе эдаким парнем из неолита, поскольку ещё в детстве выбрал свой отоизм выращивание еды. Когда мне было 10 лет, я создал ферму во дворе родительского дома, который находился в пригороде. Правда, ухаживала за фермой чаще всего моя мать. Меня же с раннего возраста привлекала таинственность, в которой проходили процессы произрастания, цветения и плодоношения, а также тот удивительный факт, что из обычного комка грязи через несколько месяцев работы можно получить множество вкусных и полезных вещей. Мне это казалось самым удивительным явлением природы, и кажется, до сих пор. Садоводство это способ бытия в природе. Оно окружено огромным числом ограничений, о которых садовник редко задумывается, а чаще всего не задумывается вообще. Так человеку, который работает исключительно с домашненными видами растений, приходится изменять свой взгляд на природу, как на нечто кроткое, ласковое и отвечающее на человеческие потребности, эстетические, вкусовые и тому подобные. Работая в саду, вы по понятным причинам считаете, что всё произрастающее в нём принадлежит вам, что это так или иначе продукты ваших трудов на вашей земле. В результате дикие, менее податливые обитатели вашего сада неизбежно начинают восприниматься как незваные гости, как вредители, одним словом, как чужие. Садовник это записной дуалист. Для него мир делится на чёткие категории: обработанная земля и нетронутая природа, виды домашние и виды дикие, у нас и у них, дома и где-то там. То есть садовник, как и фермер, живёт в хорошо размеченном и потому самом понятном мире. Я никогда не размышлял о мировоззрении садовника с этой точки зрения, пока не провёл некоторое время на грибной охоте, которая предлагает совершенно другой способ бытия в природе. Внешнее собирание грибов напоминает сбор урожая. Вы выходите на природу, оглядываетесь вокруг и собираете готовые к употреблению продукты. Однако быстро обнаруживается, что эти два вида деятельности полностью различны. Во-первых, сбор грибов, как правило, идёт в незнакомых местах. где велика вероятность заблудиться, особенно если вы всё время смотрите вниз, на землю. В саду заблудиться труднее. Наверное, именно поэтому садоводы любят сооружать лабиринты из растений. Помидор, созревший в вашем саду, манит вас к себе, как маяк, мигающий красным цветом на фоне зелени. Грибы в такой зелени прячутся. Нашли и съели неправильный гриб, и вы уже на том свете. С садовыми растениями этот опыт получить не так-то легко. Нет, грибы это совсем не то, что отвечает на человеческие потребности. Грибы, как вы скоро обнаружите, это создание дикое во всех отношениях. Они преследуют свои собственные цели, весьма далёкие от ваших. Именно поэтому любители ходить по грибы говорят грибная охота, а не сбор урожая.